Глава 5 Маршал не приходил в сознание, пока поезд не добрался до следующего города. Тиффани была вне себя от беспокойства. Один из проводников, ухаживавший за ранеными пассажирами, сказал, что Томас может не выжить. Она едва знала маршала Гиббонса, он почти не разговаривал с ними, но сегодня он защитил ее жизнь с редкостным профессионализмом и отвагой. «Ужасно, если он не выживет». Его критическое состояние делало утрату всего ее багажа, не считая одного чемодана, несущественной. С помощью нескольких крепких пассажиров трое раненых были доставлены прямиком к местному доктору. Рана маршала была самой серьезной, поэтому им занялись первым. Тиффани и Анна с нетерпением ожидали вердикта доктора, меряя шагами приемную. Прошло почти полчаса, прежде чем он вышел к ним. «Он приходит в себя, так что вы сможете увидеть мистера Гиббонса через несколько минут», — сказал он. «Жаль, что это не конечный пункт вашего путешествия, потому что мистер Гиббонс пока не может никуда ехать. Я уверен, что он поправится, но еще не скоро встанет на ноги». «Может, нам остаться здесь и подождать его выздоровления?» — спросила Анна. «Никто не знает, насколько это затянется», — отозвалась Тиффани. «С нами ничего не случится. Это последняя остановка на территории Дакоты. Завтра мы будем в Нэшерте. Я проведаю маршала, а ты сходи, узнай, сколько у нас времени до отправления поезда». Анна не шелохнулась, устремив на нее выразительный взгляд. «Вы уверены, что стоит продолжать путь без сопровождения?» Тиффани раздраженно цокнула языком. «Какова, по-твоему, вероятность еще одного ограбления поезда?» «Возможно, выше, чем нам хотелось бы». «Чепуха». Анна помедлила, колеблясь, затем кивнула и вышла. Но Тиффани знала, что, не будь они так близки к пункту назначения, Анна никогда бы не сдалась. Войдя в палату, Тиффани обнаружила, что глаза маршала устремлены на нее. Она подошла ближе. «Вы настоящий герой», — мягко сказала она, опустившись на стул рядом с его койкой благодаря вам и другим храбрецам эти фермеры смогут продолжить свой путь к обещанной земле и основать там фермы. Доктор говорит, что с вами все будет в порядке, но придется немного полежать в постели». «Жаль, что так вышло, мисс Уоррен. Представляю, какой шум поднимет ваш отец, если вы не прибудете вовремя». «Я уже телеграфировала», — перебила его Тиффани. «Он попросил своего друга» который живет в городе, доставить меня на ранчо, так что можете спокойно выздоравливать. «Слава Богу, что Анна не слышит эту ложь», — подумала Тиффани, чувствуя, что ее щеки загорелись. Она не имела привычки лгать, но тем не менее уже во второй раз обманывала славного маршала. В первый раз это случилось, когда они узнали от кондуктора, что в связи с большим потоком переселенцев... Поезд проследует до Монтаны практически без остановок, и они прибудут в пункт назначения на три дня раньше. Гибенс предложил ей отправить телеграмму отцу, чтобы предупредить об изменении расписания поезда. Тиффани заверила его, что так и сделает, но не стала сообщать, что приедет раньше. В тот раз она тоже покраснела. Согласившись на двухмесячные лишения на Диком Западе, Тиффани сознавала, что худшее даже не ухаживание человека, которого она никогда не встречала, а необходимость жить под одной крышей с отцом. Она не хотела, чтобы тот встречал ее на вокзале, ибо опасалась, что не выдержит и устроит сцену. Честно говоря, она даже не знала, как поступит, обрушится с упреками за то, что он не навещал ее, пока она росла, или броситься ему на шею, заливаясь слезами. Скорее, первое учитывая обиду, которая копилась в ее душе годами. Но в любом случае, она предпочла бы не встречаться с Франклином Вороном на публике и радовалась, что он не знает о точном времени ее прибытия. Маршал Гиббонс и на этот раз не заподозрил лжи. «Я чувствовал», — сказал он со вздохом, — что надо ждать неприятностей, когда все эти переселенцы погрузились в поезд. Слишком заманчиво, когда столько народу собирается вместе, прихватив с собой все сбережения для обустройства на новом месте. Освоение земель — главная новость в этих краях. Я сразу подумал, что это может выманить из нор преступников всех мастей, которые пожелают воспользоваться ситуацией. Тиффани кивнула и похлопала маршала по руке, радуясь, что это ужасное происшествие закончилось. Теперь она не понаслышке знала, как опасно на Западе. Неужели она и вправду сказала матери, что воспринимает эту поездку как каникулы? Ей была ненавистна каждая минута этого путешествия, начиная с того момента, как они с Роуз расстались. Тиффани хотела только одного — вернуться домой. Она оставалась с маршалом, пока не вернулась Анна, сообщившая, что нужно срочно возвращаться, если они не хотят отстать от поезда. Учитывая случившееся, Тиффани полагала, что остановка будет более продолжительной. Но убитых бандитов выгрузили из вагонов, раненых доставили к местному доктору, главный кондуктор оповестил власти об ограблении, и теперь поезд был готов к отправлению. Тиффани помедлила у постели маршала, Она чувствовала себя виноватой в его ранении. Если бы не она, мистер Гиббонс не оказался бы в этом поезде. Она почти решилась остаться и ухаживать за ним, пока он не поправится, но более здравые мысли возобладали. Вряд ли она сможет быть полезной, не имея представления об уходе за больными. К тому же они могут застрять в этом крохотном городишке, если вслед за экспрессом здесь и другие поезда перестанут останавливаться. При мысли, что придется задержаться в этих диких краях хоть на день дольше, чем она обещала матери, Тиффани содрогнулась. «Шестьдесят дней, и не минуты больше. А потом она вернется в цивилизованный мир. Конечно, она обещала отнестись к Хантеру Калахану без предубеждения. Но право. Сколько времени ей понадобится, чтобы определиться насчет него? Несколько минут, не более». Тиффани и Анна поспешили на вокзал, прибыв туда за несколько секунд до отправления. Анна уже забралась в поезд, а Тиффани поставила ногу на ступеньку, когда ее окликнула Дженнифер Флеминг, новая экономка воронов. Подбежав к вагону, она сунула Тиффани записку. Тиффани даже не пыталась прочитать ее, не было времени. «Что случилось?» — спросила она. «Передайте это своему отцу», — Торопливо сказала Дженнифер с огорченным или виноватым выражением. «Скажите, что я сожалею». Раздался свисток, и поезд тронулся. Тиффани оторвала от земли другую ногу и поспешно забралась в вагон. Дженнифер осталась на платформе, Маша рукой, и на ее лице читалось явное облегчение. Заинтригованная Тиффани заглянула в записку. «В чем дело?» — поинтересовалась Анна. Тиффани протянула ей листок. «Прочти сама». Встреча с бандитами оказалась для нее слишком сильным потрясением. Она возвращается к своему жениху. «А почему у вас такой вид, словно вы ей завидуете?» «Наверное, потому что я хотела бы последовать ее примеру», — проворчала Тиффани. «Надо было сразу отказаться от этой поездки, а не теперь, когда мы практически на месте», — заметила Анна. Тиффани вздохнула. «Конечно. Ты бы только видела, какое облегчение было написано на лице Дженнифер. Наверное, она ожидала, что я начну отговаривать ее от возвращения домой». «А вы стали бы отговаривать?» Внезапно Тиффани охватила негодование. «Нет», — яростно отозвалась она. «Из нас двоих Дженнифер в лучшем положении. Как я могу упрекать ее в том, что она решила вернуться домой, если и сама не хочу ехать в эти дикие места?» Даже если бы моему отцу удалось нанять для меня экономку, я все равно ненавидела бы эту поездку. Тогда давайте вернемся, с досадой в голосе воскликнула Анна. Тиффани посмотрела на горничную. Понятно, что Анне хочется вернуться на восток. Оната не обязана гостить на ранчо. Она не давала никаких обещаний. В отличие от тебя, я не могу вернуться, натянуто отвела Стифани но, честное слово, Анна, я не стала бы винить тебя, если бы ты пожелала вернуться туда, где выросла. Горничная выглядела задетой. Не стану отрицать. Я думала об этом, когда вокруг летали пули. Но ограбление позади, и, возможно, это самое худшее, с чем мы могли столкнуться. Если вы остаетесь, то и я тоже. Тиффани стиснула бы горничную в объятиях если бы та приняла чопорный вид. Вместо этого Тиффани рассмеялась, покачав головой. «Даже страшно подумать, какие там слуги, если хороших приходится нанимать на Востоке, только для того, чтобы они сбежали, даже не приступив к своим обязанностям».